Глава девятая Роман Колени упирались куда только можно. Плечо грозило выломать дверь. Но тут хоть открытое окно спасало. Голова периодически пыталась проломить крышу Нивы. А еще эту коробчонку внедорожником величает. Страна лилипутов, блин. Вечно никуда не влезаю. Даже в люк танка плечи не пролезают. — И часто у тебя рецидивисты по лесу бегают? — спросил Степаниду, когда мы выехали из города. — Бывает, — дернула она плечом. — И с каждым годом все чаще, — добавила она безрадостно. — Хорона с помощью серого нашла? — покосился на нее, и на кочке больно влетел головой в крепкий потолок машины. — У парня нюхнут таких сволочей. Нужно будет, под землей найдет. В прямом смысле. Харон в землянке прятался. Понял, что за ним придут и накажут по всей строгости. Она нехорошо прищурилась. — Зря ты парня этим отдал, — мотнула она головой. — Если он захочет исчезнуть, его фиг найдут. — Ты же нашла, — хмыкнул. Так он и не прятался, просто переехал. Она посмотрела на меня, как на идиота, и снова вернулась к наблюдению за дорогой. Я вздохнул. Вот всегда женщин за рулем разумно опасался и старался никогда не садиться в машину, если ей управляла женщина. Кажется, пора пересмотреть свои установки. Водить Степанида умело отменно. В этом я сегодня убедился на практике. Она даже не выругалась, когда нас на выезде из города нехороший чудак подрезал. И машина ее слушается, и реакция у нее моментальная. Я снова задумался над тем, что Степанида самая понятная для меня из всей кавалькады женщин, что у меня были. Нет, она у меня еще не была, но все же. Если она называет меня идиотом, то я веду себя неправильно. Если молчит, значит, все хорошо. Если не обращает внимания, ей комфортно в моем присутствии. Орет и кроет матом, нужно бежать. Я сам такой же. Поэтому для меня чаще всего остаются непонятными ужинки и кокетливое нытье большинства бар. Я сам такой же поэтому для меня чаще всего остаются непонятными ужимки и кокетливое нытье большинства барышень. С такими не то что разговаривать, даже рядом находиться после употребления по назначению нельзя. «Чем сегодня займешься?» — поинтересовался, когда впереди показался поселок. Девушка бросила на меня недоуменный взгляд и дернула плечом. «Ты сейчас про что?» Не поняла она. «Так придется учесть, что моих намеков она тоже понимать не будет. Просто потому, что у нее сознание работает по четкому логическому принципу. Сплошная математика и тактика, помноженная на опыт. Я бы хотел пригласить тебя на ужин», — пояснил я для порядка. «Куда?» — опешила она. «К себе». «Я все приготовлю», — гордо ответил я. Степанида скривилась. «Я уже видела, как ты готовишь». «Вот и что на это ответить?» «Сам знаю, что с готовкой у меня проблемы». «Я научился уже». Я постарался сделать так, чтобы голос звучал необиженно. «Так придешь сегодня ко мне?» Степанида молчала около минуты. Наверное, переваривала информацию. Или онемела от счастья. Второй вариант был, конечно, маловероятен, но все же. — Что тебе от меня нужно? — в итоге спросила она меня в лоб. — Ужин, — нахмурился я. — Но при этом готовишь ты. Она недоверчиво приподняла бровь. — Ага, — радостно кивнул. Кажется, она начала улавливать суть. «Ты идиот!» — с мученическим вздохом сообщила она мне. «Чего это?» — обиделся я. «От того!» Она резко вывернула руль вправо и остановила машину на обочине. Повернувшись ко мне, Степанида вперила в меня злой взгляд. «Если бы ты хотел пожрать, то напросился бы на ужин ко мне. Если решил меня отравить, так я твою стрипню в жизни в рот не возьму». Где логика? Я чуть воздухом не подавился. Что за фигня? Я ее к себе пригласил? Пригласил. Сказал, что ужин сделаю? Сказал. Где предсказуемое согласие? Везде логика. Чего не так-то? Попытался я развести руками. Но в этой машине сделать такой жест было невозможно. У, бесит! Все не так. «Сознавайся, зачем ты позвал меня к себе на ужин?» Приперла она меня к стенке. «Переспать с тобой хочу! Что непонятного?» Неожиданно для себя заорал я на нее. «Достала!» Вместо того, чтобы дать мне в морду, Степанида тихо хмыкнула и вновь вывела машину на трассу. Разговаривать со мной она не торопилась. «Ну вот!» Я ей тут, можно сказать, душу наизнанку вывернул, а она сидит с ехидным лицом за рулем и от дороги не отвлекается. А у меня, между прочим, мужское самолюбие страдает со всех сторон. Девушка молча довезла меня до маленькой дачи и, остановив машину, повернулась ко мне. «Вечером приду, спать с тобой не буду», — сообщила она, когда я выбирался из машины. Я тут же воспрял духом, ну вот, придет. А то, что от интима отказалась, так это мы еще посмотрим. Я пока никуда не тороплюсь. Проводив машину взглядом, я постоял немного, улыбаясь, как идиот, и пошел домой. Столько дел, столько дел. Хорошо, что пару дней назад до поселка съездил, продуктов купил. Сейчас оладушки пожарю. Тесто утром поставил. Кажется, я его как-то не так поставил, потому что липкая и неаппетитная на вид субстанция каким-то чудом размножилась, вылезла из кастрюли и растеклась по столу и полу. «Твою мать!» – выругался в сердцах и принялся за уборку. «Ах, да! Еще тесто нужно как-то в кастрюле уменьшить!» Блин, как женщины на свете живут, если даже будущая еда делает, что хочет. Она же должна подчиняться хоть каким-то законам, а то совсем страх потеряла. На оладьи у меня ушел почти час. Еще и первые две партии сжег, приноравливаясь. Быстренько их сживал, чтобы Степанида не увидела. С нее останется и в мусорное ведро залезть. Так что я решил уничтожить улики радикальным способом. Так точно не найдет. Затем я нашел в холодильнике тушенку, Открыл банку, бросил мясо в сковороду, Добавил лук и картошку, Перечитав рецепт, убавил огонь И принялся ждать, когда оно сварится. В прошлый раз сработало. А еще я на днях спустился в подвал домика И обнаружил там ящик весьма приличного вина. Вот сегодня и позаимствовал пару бутылок. Ведь все знают, что с выпившей женщиной можно делать что угодно. Что я еще пропустил? Оглядел домик и, вздохнув, принялся за приборку. Мало ли, какая мелочь повлияет на исход сегодняшнего свидания. Свидания? Я так и замер с тряпкой в руках. А ведь точно свидание. Ужин, вино. Никогда на свиданиях не был, если честно. Познакомиться в баре и утром выпроводить из гостиничного номера – это не свидание. Это удовлетворение естественных потребностей. Кстати, о потребностях. Что-то давно я их не удовлетворял. Несколько спецопераций, следующих друг за другом, не оставляли никакого свободного времени. Да и сил после ежедневной боевой подготовки на посещение питейных заведений не оставалось. Старею, что ли? Отмывать пришлось много чего. До сих пор я прибирал в домике лишь места стратегического назначения. А сейчас я даже пыль на холодильнике протер. Мало ли что. Степанида пришла, как и обещала, в восемь вечера. Принесла знакомую аптечку, контейнер с едой и бутылку настойки. «Хм, значит, не я один такой умный». А говорила, что спать со мной не будет. «Вишневая, с прошлого урожая!» Она поставила бутылку на стол. Я криво усмехнулся и достал две бутылки с вином. «Вроде бы из винограда», — сыронизировал. Степанида взяла одну из бутылок в руки и повертела. «Баранова раскулачил», — констатировала она и хмыкнула. Уже месяц, как просроченные. Я неверяще схватил вторую бутылку и посмотрел на дату. Блин, еще так глупо попасть не хватало. Да что с ним будет-то? Это же алкоголь. Он сам все дезинфицирует вокруг, попытался возникнуть я. Вот на тебе и проверим, — скривилась она и села за стол. Ну, чем кормить будешь? «Или я свое поем?» Она кивнула на контейнер. «Сейчас!» — спохватился я. Навалил побольше картошки с тушенкой, поставил на стол оладьи, даже сгущенку в тарелку налил и почувствовал себя великим кулинаром. Степанида с сомнением посмотрела на пирообразное блюдо, но решительно подвинула к себе тарелку. Потом, поводив носом над едой, решительно встала, подошла к шкафу и достала оттуда стакан. Сполоснув тару водой из-под крана, она вернулась за стол, открыла бутылку с настойкой и плеснула себе половину стакана. — Если я отравлюсь, то прибью тебя! — мрачно пообещала она и взялась за ложку. Я, затаив дыхание, следила за тем, как она пробует мою стряпню. Степанида прожевала первую порцию, запила хорошим глотком настойки и задумчиво посмотрела на еду. «Ну как?» — не вытерпел я, подпрыгивая на своем табурете. Брюнетка бросила на меня быстрый взгляд и дернула плечом. «На вкус нормально, но выглядит, как отрыжка выдры», — честно призналась она. «Зато съедобно!» — обрадовался я. «Да какая разница, как выглядит еда?» «Лично мое мнение, что она должна быть съедобной, остальное вторично». Я радостно схватил свою ложку и забросил еду в рот. «Блин, не соленая!» Поморщился, припомнив, что соли действительно не положил, а солености мяса из банки на все блюдо не хватило. Степанида снова криво усмехнулась. Налила себе еще порцию настойки и употребила ее по назначению. Я поставил салонку на стол и решился открыть бутылку вина. Проблема была в том, что вино было, а штопора не было. Я все ящики обыскал. «Что ты бегаешь?» Степанида медленно потягивала настойку из своего стакана. Жевала оладушку и с нехорошим прищуром следила за моей беготней по кухне. Что порыщу? Я даже на холодильнике посмотрел, хотя точно помнил, что когда его мыл, то штопора там вообще не было. «А подручными средствами ты не можешь открыть?» — удивилась она. «Это какими?» — нахмурился я, не прекращая поисков. «Ясно! Как ты дожил-то до своих лет?» Услышал за спиной, и девушка оттерла меня от стола. Она чуть присела, отогнула разноцветную клеенку и вытащила из стола неприметный ящичек, о существовании которого я до сих пор даже не подозревал. — Держи свой штопор! — плюхнула она мне в руку прибор с деревянной ручкой. Я так обрадовался, что даже не стал спрашивать ее о том, откуда она знает, где в этом домике лежит не самая нужная в хозяйстве вещь. Приноровившись, ввинтил штопор в пробку и со всей силы рванул вверх. Хрясь! Деревянная головка осталась в моих пальцах, а металлическая спираль сиротливо выглядывала из непошевелившейся пробки. «Твою мать!» Когда я позориться, то перед этой женщиной перестану. На меня при ней разве что только дерево не падало. Ох, чувствую, что все еще впереди. Господи! пробормотала Степанида. А я думала, что Сашка это полный аут в домашних делах. Спасибо, что показал мне крайнюю степень рук из задницы, она ответила мне шутливый поклон. Оно само. И вообще этот штопор был бракованный, — попытался оправдаться я. Этот штопор верой и правды еще барановской бабке служил, а ты его так позорно разломал. Ты как все это время бутылки открывал? Она расслабленно прислонилась спиной к стене и теперь изучала меня пытливым взглядом, абсолютно трезвым, кстати. Глазом насупился я. А что? Пивные, правда, глазом. Наспор. А вина я только в компании употреблял. Там всегда кто-то другой открывал. Да и вообще, я чаще в баре употреблял, а там наливают. У меня даже все романтическое настроение пропало. А сегодня, видимо, вообще употреблять не придется. Вздохнул. Степанида возвела очи горе и пробормотала что-то нецензурно рифмованное. Потом поднялась и отправилась в гостиную, где, открыв шкаф, вытащила пассатижи. Вернувшись, она пихнула меня бедром в сторону, показывая, чтобы я ей не мешался под ногами, и взялась за дело. Подцепила пассатижами остатки штопора и, раскачивая из стороны в сторону, вытащила пробку, которую тут же отдала мне. «Держи! Дарю!» Громко возвестила она и уселась на свое место, где снова плеснула настойки в свой стакан. «Спасибо!» Я повертел пробку в руках. «Так, нужно сейчас хотя бы вино не разлить по полу, а то она меня совсем никчемным считать будет». Я достал себе стакан из того же шкафа, что и Степанида, вытряхнул оттуда паука и сполоснул, вроде бы чистый. Понюхал. Точно чистый. Налил вина и сел за стол, уверенный в том, что сейчас точно поужинаю. «Слушай, Хомяков, а ты бабу себе завести не пробовал?» Лесная ведьма посмотрела на меня поверх стакана. Я едва не поперхнулся картошкой из-за резкой смены темы разговора. «Зачем?» — нахмурился и отхлебнул вина. «Ничего такое». «Не кислая. Затем, чтобы она тебя на своем горбу тащила, Жрать тебе готовила, носки стирала, Твою интимную жизнь бы разнообразила!» Она насмешливо смотрела на меня. Прежде чем ответить, я тщательно переживал порцию еды И вновь отпил вина. «Моя практика показывает, что те женщины, Которые могут разнообразить интимную жизнь, Готовкой и стиркой носков не занимаются, — ответил, склонив голову на бок. Ну, тогда довольствовался бы только бытовым комфортом. Знаешь, сколько женщин только и мечтают, что о чужих грязных носках, — фыркнула она. А уж если замуж позовешь, то они вообще от тебя ничего, кроме денег, требовать не будут. Я задумался. — Обидно, конечно, что меня можно терпеть только ради денег. С другой, если рационально помыслить, то Степанида узрела самую суть. — А если я не хочу жениться по расчету? — Я, может быть, о любви мечтаю, — заявил ей, по-детски выпитив нижнюю губу. — Ты о любви? Не смеши меня! — хохотнула она. Кажется, алкоголь начал на нее действовать. «Ты старый лысый циник, которому нужна домработница!» Ткнула она в мою сторону указательным пальцем. «Знаешь, я также про Ваньку Исаева думал!» Вдруг пришло мне в голову. Старый циник с хреновым опытом за плечами и ребенком на руках. А он взял и влюбился. Да так, что смог фактически стать другим человеком! Пожал я плечами. То есть ты хочешь так же, как он, влюбиться в богатую наследницу и жить в ее доме? Степанида нехорошо прищурилась. Я поморщился и помотал головой. Нет, вот этого я точно не хочу. Я, можно сказать, этого боюсь, потому что никаким другим человеком я стать не смогу, а женщина будет страдать, а потом начнет меня ненавидеть. А если еще ребенок будет то это вообще все сложно станет. Плюнув на стакан, я взял бутылку и отпил вина прямо из горлышка. «Твоя мать ненавидела твоего отца?» — вдруг сделала вывод эта несносная женщина. Я все же подавился. Да так, что у меня вино даже из носа потекло. Прокашлявшись, я оценил масштабы бедствия и, схватив полотенце, принялся вытирать стол. «Реально ведьма какая-то! Ну кто так делает? Она что, досье на меня нашла?» Так там вроде бы об отношениях родителей ни слова.